Глава 15. Дауншифт. На какое-то время я вновь впал в беспамятство и просто бродил по лесу. Не знаю, может, это мой организм так отреагировал на стресс. Все-таки не каждый день видишь сцены массовой гибели людей. Да, не спорю, я попал сюда именно после подобного, но... Там большинство событий все же произошло не на моих глазах. Очнувшись, я обнаружил, что вышел к уже знакомому болоту. Значит, все-таки не до конца у меня мозг отключился. Потерять уровни. Мне уже довелось погибнуть и снова ожить в этом странном мире. Не припомню, правда, что у меня после этого уменьшился опыт. Может быть, на начальных уровнях его и не отнимают?» Хотя что тут думать, здесь только пробовать. Казалось бы, так легко. Позволь себя убить, воскресни, и сделай это еще раз, а потом еще и еще, пока с десятого я не рухну на пятый. Страшно представить, сколько мне предстоит смертей. С болота доносились неприятные звуки. Кто-то дышал, порыкивал, гудел. Место жило своей странной жизнью и готово было в любую секунду поглотить смельчака, решившего испытать себя на прочность. Да, неприятно тут ночью, еще и одному вдобавок. Интересно, что происходит в лагере? Не напал ли на наших еще кто-нибудь по дороге? И как там новенькие? Не то, что я за них беспокоюсь, нет, просто любопытно. А еще все, наверное, гадают, что происходит со мной. Из импровизированного морга никто не рвется наружу, а значит, я еще жив. Луна скрылась за низкими тучами и стало еще темнее, настолько, что я не видел ничего дальше своей вытянутой руки. Нелегко мне придется. Внезапно я ощутил неприятный, почти животный страх». А вдруг жнец напал на лагерь. Лиса ведь знает, как к нему пройти. И может указать путь. Остается лишь надеяться, что девушка просто захотела уйти. Без уничтожения своего отряда. Так, Вася, подбери сопли. Даже если жнец и его новая ученица придут к нашей пещере и устроят бойню, заодно уничтожив надгробие... У меня все равно остается шанс выжить. Сквозь тучи вновь блеснул свет луны. Как же вовремя. Вот болото, вот лес, вот небольшой холмик, поросший кустарником. Сам не заметил, как вышел к месту, где совсем недавно спрятал свое портативное надгробие. Подумав об этом, я усмехнулся. Кому сказать в нашем обычном мире, не просто не поймут, еще и сдадут в психушку. Подальше от общества. Не удержался и проверил, на месте ли он. Небольшой камешек, похожий на пирамидку. Острые грани привычно врезались в сжатую с силой руку. Все нормально. Теперь можно идти навстречу гибели. Сказать, вернее подумать, было гораздо проще, нежели сделать. Организм отчаянно сопротивлялся. «Перерезать себе горло, проткнуть сердце. Если лиса, принявшая странный новый мир, легко с этим справилась, то я просто не могу. Значит, выход только один — довериться убийственным привычкам монстров. Хотя тоже то еще решение, ведь тут уже никто не сможет гарантировать, что смерть будет быстрой». Загнуться от ран, от тупой ноющей боли, а может быть от того, что кто-то просто будет поедать тебя по кускам. Ну, даже так лучше, чем самому. Вот только сознательного решения умереть оказалось недостаточно. Руки, казалось, сами размахивали косой, а мозг на автомате применял заклинание — Таким образом, пытаясь отправиться на перерождение и понизить уровень, я завалил не меньше десятка скелетов-утопленников и одно странное существо, похожее на маленькую ящерицу с копьем. «Нет, так не пойдет», — решительно подумал я и пошел в глубину болота, периодически проваливаясь по колено в зловонную жижу. «Косу я убрал в карман невидимку. Во-первых, без оружия мне будет сложнее сопротивляться, а во-вторых, не придется после воскрешения бродить по болоту в поисках своего трупа с вещами. Да, броню тоже стоит снять. Раз уж все равно умирать, то потом хотя бы за ней не придется бегать и снимать с трупа, в который, как я рассчитываю, мне скоро удастся превратиться». Со стороны, наверное, я похож на туриста, наконец-то добравшегося до моря и аккуратно сложившего свои вещи на берегу перед прыжком в накатывающиеся на пляж волны. Что-то меня опять понесло. Я же пришел сюда не просто так. Надо найти какого-нибудь сильного монстра, желательно такого, чтобы сносил меня с одного единственного удара, не давая шанса избежать смерти». И вскоре я именно на такого и наткнулся. Каппа, уровень 30. Жуткое существо. Похоже, на смесь лягушки и черепахи выскочила на поверхность с диким визгом и обдав меня вонью прогнившей рыбы. Я инстинктивно дернулся в сторону, пытаясь увернуться от удара. И мне это даже удалось, но на второй раз тварь не промахнулась, ударив меня в висок и расколотив голову, как спелый арбуз. Вы будете перенесены по умолчанию к ближайшему надгробию. Три, два, один. Очнувшись, я запоздало дернулся, будто продолжая уворачиваться от ударов. Черт возьми, без одежды прохладно. С другой стороны, разве это моя самая большая проблема? Подавившись неожиданным смешком, я обнаружил еще более неприятную вещь. После смерти мой опыт действительно уменьшился, но настолько, что, произведя в умении хитрые подсчеты, я понял: от пятого уровня меня отделяет не менее 50 смертей. Да так недолго и с ума сойти. Но я справлюсь. По дороге вновь попались скелеты-утопленники, которым я попытался было поддаться, но очень скоро не выдержал и убил, с лихвой окупив потерянный опыт. Я принялся бродить по болоту, выбирая самые неожиданные маршруты, вновь наткнулся на капу, вновь умер после первого же удара, воскрес и с унынием осознал, что все мои попытки быстро слить уровни, похоже, пока компенсируются тем, что я набираю по дороге до этих болотных гигантов. Погибнув и воскреснув в третий раз за каких-то неполных полчаса, я понял, что начинаю раздражаться. Быть может, махнуть рукой на эту авантюру и вернуться на базу, а там уже в спокойной обстановке хорошенько все обдумать и составить план. Нет, нельзя. Как будто что-то внутри взяло меня и одернуло. Если не сейчас, то никогда. И не надо останавливаться. Лучше все сделать за один раз. И пусть у меня уйдет день или даже больше. Я должен это сделать. Если нет другого выхода, значит, будем продолжать умирать. Спасение пришло неожиданно в виде капы-шамана. На него я наткнулся на самом дальнем краю болота. Монстр был заметно крупнее своих собратьев и потрясал узловатым посохом. Я, как и планировал, подставил себя под удар, но не умер, вопреки ожиданиям, а рухнул на колени под действием навалившейся слабости». Каппа-шаман наложил на вас проклятие тотального ослабления. Ваши показатели выносливости и силы уменьшены в 10 раз. Да уж, а будь я сейчас в своей обычной броне, наверное, даже на коленях бы не хватило сил удержаться. Ну вот, сейчас он стукнет меня своей кривой палкой, и я снова умру, потеряв незначительное количество опыта. Но противник неожиданно напустил на меня какое-то розоватое облако, пахнущее прокисшей мукой. Я закашлялся, пытаясь очистить легкие, а Каппа внезапно сложил губы трубочкой и начал с шумом втягивать в себя окутавшие мое тело клубы розовой дряни. Очки здоровья резко начали уменьшаться, а еще произошло то, чему я вначале не поверил. Помимо здоровья, противник с огромной скоростью вытягивал из меня опыт. Каппа-шаман лишает вас одного уровня. Моя десятка мгновенно сменилась девяткой и даже успела опуститься еще наполовину, после чего я умер от потери очков здоровья. Очнувшись, я на всех парах побежал в обратном направлении. Неужели мне на самом деле так повезло? Хотя для нормального человека слово «повезло» в данном контексте выглядело как минимум странно. Тварь с кривым посохом вновь обдала меня розоватым дымом и выпила уже целых два уровня перед тем, как я упал замертво, чтобы в следующую секунду воскреснуть. Следующая моя встреча с капой шаманом закончилась очередной потерей опыта и, соответственно, уровней. Но на сей раз я не рассчитал, что количество утраченного опыта, хоть и было примерно одинаковое, но его соотношение с уровнями росло с каждой новой потерей. В итоге мерзкое животное опустило меня аж до четвертого. Правда, к счастью, до пятого оставалось не более 5%, так что, облачившись в броню и достав свою косу, я довольно быстро набрал необходимое количество и вновь повысил свой уровень. Было немного непривычно ощущать себя слабее, чем еще совсем недавно. Пропали все полученные очки характеристик и навыков, а вот заклинания, как и следовало ожидать, остались. Вот только... Все, кроме каменной кожи, снова было первого уровня. Итак, умерев всего лишь шесть раз, я опустил свой уровень так, как меня просил лысый. Вот теперь можно возвращаться на базу. На душе сразу стало как-то спокойнее, а подпитывающая откуда-то изнутри уверенность, что так надо, пропала, уступив место вялости и слабости. Завершён эффект волевого подавления. Все, что успел заметить, на границе сознания поблёкла и исчезла совершенно неожиданная надпись. Это что же получается? Весь этот порыв срочно пойти и убиться, но получить пятый уровень — это не моё, а наведенное. А ведь не попадись мне, шаман, после всех этих смертей мне бы точно было не до надписей. И я бы таки продолжал считать все это своей собственной идеей. Но кто, когда и зачем? Ладно, все потом. Сейчас голова совсем не варит. Найти дорогу к базе на этот раз было проще простого. Оказывается, я уже довольно неплохо ориентируюсь на местности. Судя по тому, что начало светлеть, наступило утро. Большая часть отряда наверняка спала, но кто-то все равно должен дежурить. Я специально начал громко топать и откашливаться, чтобы привлечь внимание. «Косарь!» — раздался неуверенный голос. «Это ты, что ли?» — кажется, это был Миша, мажор. «Ага!» — отозвался я. «Петрович! Петрович!» «Точно, мажор! Теперь я его узнал!» «Васька вернулся!» Копейщик мгновенно очутился рядом со мной, будто из-под земли вырос и дыхнул в мою сторону испорченным желудком. «И правда, Васек, живой!» Вот только радость звучала лишь в голосе, взгляд подозрительный, и копье продолжает держать прямо возле моего горла. Я устало кивнул, живой, мол, живой. «Петрович, можно я спать пойду?» Напустив для эффекта мучений в голос, я постарался проскользнуть мимо часовых. «Давай, конечно!» — отозвался копейщик, приложив ко мне какой-то медальон и, как показалось, облегченно выдохнув. «Или, может, расскажешь, что случилось?» Петрович выразительно ткнул пальцем в то место над головой, где у людей обычно отображается уровень. Похоже, раз у меня сразу не стали выпытывать подробности, случай с потерей уровней не такой уж и уникальный. — Долго рассказывать, — уклончиво ответил я. — Давай завтра, а? На общем собрании все и расскажу. Проскользнув в пещеру и найдя свой отнорок, я плюхнулся на разбросанные тряпки и почти сразу же отключился. Спал я крепко. Видимо, сказались ночные приключения, и организм взял свое. Похоже, никто так и не решился меня разбудить, так как проснулся я сам и явно ближе к полудню. Легко вскочив, я выбрался наружу, зажмурившись от яркого света, и увидел всех наших, в том числе новеньких, сидящих полукругом. Всех, кроме Игоря и Лисы. Андрей, стоящий перед собравшимися, повернулся в мою сторону. «Рад тебя видеть, Василий!» — улыбнулся он. Я подошел и сел рядом с Суреном, который одобрительно похлопал меня по плечу. По-дружески так, без снисхождения. «Вася, ты пятого уровня!» — воскликнула Ольга, видимо, озвучив то, что было на уме у каждого. Но остальные почему-то промолчали. «Да» просто кивнул я. Так получилось. «Расскажи, что произошло», предложил Андрей, жестом пригласив меня встать рядом с ним, чтобы меня могли видеть все. Видимо, та проверка амулетом при входе сняла какие-то подозрения, и сейчас это действительно просто интерес. И я рассказал. Все, кроме того, что мне передал Лысый через Жнеца, и того, что падение уровней Моих собственных рук дело. Мол, от жнеца удалось сбежать, он меня не заметил. А уровни потерял, когда наткнулся на капу шамана. Сражение с ним я даже красочно расписал, добавив парочку смачных подробностей. Ну и еще приврал, что потом наткнулся на еще одного такого же монстра, поэтому я опустился до пятого уровня. Очков обмана, кстати, заметно прибавилось. Я слышал о таком. — кивнул Сурен. — С капами-шаманами сам, честно, не сталкивался, но кое-кто рассказывал. — А ты, кстати, везунчик. Встретить таких монстров и не умереть, а отделаться только уровнями. — Вот ведь засада. Я только сейчас понял, в какую ловушку чуть себя не загнал. Ведь если я умер, то должен был воскреснуть на базе. Но я-то пришел своим ходом. А ведь где-то на уровне инстинктов я это чувствовал, поэтому ни разу и не упомянул свою смерть. А теперь Сурен окончательно закрепил официальную версию. У меня высосали уровни, но я смог убежать и выжить. — Значит, Лера стала учеником жнеца, — задумчиво проговорил Андрей. — Очень плохо. — Гнилая девка была, — вставил Петрович. — Я давно заметил. — Валентин Петрович, — оборвал его лидер, — даже если вы вправду что-то давно заметили, уже поздно об этом говорить. Копейщик умолк, но продолжал смотреть на Андрея на в брови.